Мы были уже недалеко от старой алхимической лаборатории. И если я не ошибалась, она должна была находиться за следующим углом, поэтому я замедлила шаги. Боится меня? Этот тип душил меня даже не прикасаясь ко мне, и так как он может читать мысли, он точно знает, что я жутко его боюсь, а не наоборот. Он душил тебя, не прикасаясь к тебе? Мистер Джордж остановился и как в шоке смотрел на меня. Боже, не песная, Гвендалин, так почему же ты ничего об этом не рассказала? А вы поверили бы мне? Мистер Джордж потёр ладонью лысину и только открыл было рот, чтобы что-то сказать, как мы услышали приближающиеся шаги и звук закрывающейся двери. Мистер Джордж неожиданно выхдел неподходящей с погодым, потащил меня подальше в направлении за угол, откуда раздавался звук двери, и стал суетливо вытаскивать из кармана пиджака чёрный платок. Это как специально был Фалк де Виллер, дядя Гидеона и магистр ложи, при торжественных шагами идущие по коридоры. Но он улыбнулся, увидев нас. О, так это вы. Бедный Малей уже весь дом обспрашивал, где вы застряли. Вот я и решил посмотреть, в чём дело. Я замегала и стала тереть глаза, как будто мистер Джот только что снял мне повязку. Но, ну, по-видимому, это было напрасное представление, потому что Фальк де Виллер даже не обратил на это внимания. Он открыл дверь в помещение для хронографа, бывшее в прошлом старой алхимической лаборатории. Фальк был старше моей мамы, может быть, всего на пару лет и выглядел очень даже привлекательно, как и все де Виллеры, с которыми я до сих пор познакомилась. Мысленно я всегда сравнивала его с волком-вожаком. Его густой волос уже посидел и создавал очень привлекательный контраст с его глазами цвета янтаря. «Ну вот, видите, Марлей, никто не пропал», сказал он игривым тоном мистеру Марлею, который сидел в помещении для хронографа на стуле, а теперь скачал и нервно сжимал пальцы. «Я только... Я думал... Безопасности ради!» заикался он. «Извините, пожалуйста, сэр». Мы очень приветствуем, что вы так серьёзно относитесь к своим обязанностям, сказал мистер Джордж, а Фалк спросил: "А где мистер Уайтмен? Мы договорились пойти на чай к декану Смайту, и я хотел зайти за ним. Он только что ушёл", сказал мистер Морлей. "Вы, собственно, должны были с ним встретиться".